Глава 17. Гостеприимство. «Мабуши!» Примечание. Ярко, ослепительно на японском языке. Пробормотала я, когда ослепительные лучи прорезались сквозь сосновые ветки и ударили мне в глаза. Какое же солнце яркое! И почему солнце сегодня так слепит? «Пожалуйста, передайте птицам, чтобы они не пели так громко. Премного благодарю». Тацуми, шедшего впереди, судя по всему, никоим образом не раздражали таинственная яркость, цвета и шум. Он ничего не ответил, но я почувствовала, что мои слова его позабавили. «Тацуми, я слышу твой смех», — Сердито предупредила я. «Тебя что, веселят мои страдания?» Он вновь промолчал, и я застонала и принялась тереть глаза, пытаясь унять пульсацию в голове. «Я ведь и дня в своей жизни не проболела!» — пробормотала я. «Не пойму, почему мне сейчас так плохо?» «У тебя еще не выработалась терпимость к алкоголю», — сообщил Тацуми, бросив на меня взгляд через плечо. «Для новичка соке довольно крепкий напиток. Увы». «Сейчас ты претерпеваешь побочные эффекты от его распития». «Хочешь сказать, это в порядке вещей?» Я мысленно вернулась к предыдущей ночи. Точнее, к тому, что осталось в памяти. Мне вспомнился странный крепкий напиток, который Акамы несколько раз подливал мне в чашечку и который обжигал мне нутро, а затем разлился по желудку приятным теплом». Вспомнилось, что потом на меня накатила сонливость, а голова начала странно кружиться. Дальше, как в тумане. «Такое чувство, что у меня в голове сидит стая обезьян, орёт и кидается шишками мне в глаза», — пожаловалась я. «Зачем люди вообще пьют соке, если наутро чувствуешь себя так отвратительно? А Камасан тоже сейчас страдает». Я и половины из нашего разговора не могу вспомнить. По спине у меня пробежал холодок. Я не смогла вспомнить ничего из того, что было сказано прошлой ночью. Что еще я забыла? Или натворила? А вдруг я случайно показала то, чего не следовало бы, например свою истинную природу? Если я и впрямь прокололась, если Цуми узнал, что я Кицуне. Несмотря на яркое солнце, меня затрясло. Надо быть осторожнее. Может, смертную девчонку, ведущую его к драконьей молитве, убийца демонов и потерпит, но вот Юкая ни за что. Если он узнает, что я его обманула, я точно увижу, как он выхватывает Камигороши, чтобы отрубить мне голову». «Юмака?» Я подняла взгляд и увидела, что Тацуми по-прежнему наблюдает за мной через плечо. На его лице читалось хоть и не сочувствие, но серьезная озадаченность. Ты как, в порядке? спросил он. Может, остановимся и передохнем? Я покачала головой, улыбнувшись той искренней тревоги, какая прозвучала у него в голосе. Нет-нет, Тацуми сан, все хорошо. «Я просто...» «Ой!» Откуда-то позади раздался тихий крик. Я обернулась и увидела, что к нам, вскинув руку, спешит темная размытая фигура. Когда фигура приблизилась, я узнала Акамы, который, запыхавшись от долгого бега, торопился к нам. «Наконец-то нашел вас!» Задыхаясь, выговорил он, упершись ладонями в колени. И поднял на меня взгляд, криво ухмыляясь. Думали, получится от меня избавиться. Юмака, неужели Каги сам не сказал тебе, что я отправляюсь в столицу вместе с вами? Я посмотрела на Тацуми, который глядел на далекие горы и не обращал на нас внимания. Нет, сдвинув брови, призналась я. Об этом он мне не говорил. Ну. Но... На ваше счастье я очень чутко сплю. Акаме выпрямился и поправил Юми боевой лук, висящий у него за спиной. Да еще твердо решил вам помочь, потому что вы, с позволения сказать, идете совсем не туда. Я нахмурилась. Что, правда? Неправда, встрял Тацуми. Эта дорога ведет к императорскому шоссе. А оттуда можно добраться прямиком до столицы. Мы на верном пути». «Если хотите идти в обход гор, то конечно», — заметил Акамы, кивнув на укутанные туманом и полумраком склоны. «Но это займет по меньшей мере несколько дней. А я неплохо знаю эти места, и особенно тайные пути и тропки через горы». Он поднял большой палец и указал на себя — И могу привести вас в столицу куда быстрее, чем если вы пойдете по главным дорогам. К тому же, нам не придется задерживаться на пограничном посту. Мне показалось, что Тацуми оживился, услышав последние слова. Впрочем, наверное, оживился сильно сказано, но он явно обратил на них внимание. Да, здорово было бы оказаться в столице поскорее. — задумчиво сказала я. «К тому же...» — добавила Камы. «Чем скорее вы доберетесь до Кинха и Гинтоши, тем быстрее от меня избавитесь. Беспроигрышная ситуация, а, Кагисан?» Тацуми с ледяным молчанием оглядел нас, а потом пожал плечами и отвернулся. это так как раз неважно», — сказал он, стоя спиной к нам. — Главное — попасть в столицу и не заплутать по пути. — Славно! — воскликнула Камы и потер ладони. — Тогда следуйте за мной и оглянуться не успеете, как мы будем на территории клана Солнца. — Хм... <связывая> — задумчиво протянула Камы около полудня. — Я был уверен, что где-то тут проходит тропа. Несколько часов назад... Мы свернули с главной дороги и уже успели углубиться в горы. Акама быстро нашел звериную тропу, и мы пошли за ним по темному лесу, среди высоких сосен и кедров, по толстому ковру мха, покрывавшему камни, корни и упавшие деревья. Акама оказался на удивление ловким, несмотря на все его рассказы о собственной неотесанности. Он легко скользил меж кустов и деревьев, будто был частью этого леса. Тацуми следовал за мной так тихо, что мне приходилось то и дело оглядываться, проверяя, рядом ли он. Но когда тропа резко оборвалась у небольшого горного ручейка, Акаме остановился и скрестил руки на груди, устремив взгляд вниз, словно надеясь, что новая тропа появится сама собой. «Странно, странно», пробормотал он, оглядывая ручеек. Я его совсем не помню. Ты заблудился? Заключил Тацуми таким ледяным тоном, что, казалось, ручеек вот-вот замерзнет. Нет же, запротестовал Акамы, посмотрев на него. Я. Я просто удивлен, что здесь течет ручей, но это временное замешательство. Я прекрасно знаю, где мы находимся. Он почесал шею и задумчиво нахмурился. На той стороне ручейка из-за дерева выглянул грациозный олененок и уставился на нас, подергивая большими ушами. «Видимо, мы пропустили боковую тропу», — рассудила Камы. «Но если пойти на север, то скоро мы на нее выйдем. Итак...» Он нагляделся, а оленёнок ринулся в кусты. «Солнце вон там. Тени указывают вон туда». <къем> Я ткнула пальцем вверх по течению ручья. Север, вон там, Акамасан. Точно. Акама широко не улыбнулся. Ну что, ема в путь? Уже очень скоро мы будем в Кинхэйгентоши. Через несколько часов, когда солнце начало опускаться за далекими горами, а светлячки замерцали в ветвях, Акаме остановился, привалился к огромному поросшему мхом валуну и покачал головой. «Ну что ж», — радостно проговорил он и поднял руки в безнадежном жесте. «Теперь мы впрямь заблудились». С кровь скрежетом Тацуми выхватил меч. Акаме поспешно спрятался за валуном, а я встала между Ронином и убийцей демонов. «Тацуми!» «Не надо!» — я вскинула руки, заметив его холодный и беспощадный взгляд. «Убийство дело не исправит!» «Зато исправит ошибку, которую я допустил ранее», — заметил Тацуми и сощурил глаза до фиолетовых щелок. «Но сейчас это бессмысленно!» — упрямо воскликнула я. Он перевел на меня свой взгляд убийцы, и сердце в груди бешено заколотилось. Камигороши слабо светился, и этот свет пульсировал в ритме сердца. Он вовсе не походил на тот яркий алый огонь, который я видела в день нашего знакомства, но все равно тревожил. Уже от одной близости к обнаженному Камигороши по коже поползли мурашки, но я стояла на своем. «Тацуми, что вышло, то вышло. Мы уже заблудились. Давай постараемся...» «Найти дорогу и добраться до столицы без кровопролития». «А то, что он прямо сейчас целится тебе в спину из лука, тоже, по-твоему, совершенно неважно?» «Я не в нее целюсь», — послышался из-за валуна голос Акамы. «А в парне с жутким светящимся мечом. Если Юмака отступит чуть вправо, я буду ей премного благодарен». Тацуми холодно улыбнулся краем губ. «Думаешь, тебе хватит сноровки, чтобы прикончить меня? А, Ронин?» «Учитывая, что кроме этого варианта у меня есть только один, смирно стоять и улыбаться, пока ты разрубаешь меня напополам, я предпочту рискнуть», — парировала Каме. На секунду я задержала взгляд на Ронине и заметила на его губах опасную улыбку, а в глазах упрямство и дерзость. «Я ведь не аристократ. Я не стану добровольно отдавать себе жизнь как плату за совершенную ошибку. Хочешь отсечь мне башку — будь добр, воспользуйся старомодным методом». «Не будет никто ничего отсекать!» — возмущенно воскликнула я. «Это грязно и отвратительно. Давайте просто попытаемся выбраться отсюда. Скорость стемнеет, и...» Я умолкла и навострила уши. На что мои спутники не обратили никакого внимания. У самого склона, в тесном пространстве между двумя горами, я заметила бледные мерцающие огни. Погодите-ка, кажется там деревня. Мои спутники выпрямились и тоже всмотрелись в долину. Так вот, она где? С довольным видом воскликнула Камы. Я же знал, что она где-то неподалеку. Не обращая внимания на мрачный взгляд Тацуми, он повесил лук на спину и спрятал стрелу в колчан. «Так чего же мы ждем? Мы начали спуск, но склон был крутым и опасным. Камни покрывал скользкий мох, и потому приходилось внимательно глядеть под ноги. Продвигались мы медленно, но я решила сыграть в игру, в которую часто играла с лесными обезьянами и стало бесшумно перескакивать с камня на камень. Один раз Акамы поскользнулся, ободрал руку обулыжник и разразился впечатляющей бранью. Тацуми, разумеется, передвигался с грациозностью Лани, спокойно перешагивая с камня на камень, будто делал это изо дня в день. Когда мы, наконец, спустились в долину, солнце уже скрылось за вершинами гор, а тени удлинились, Мы перешли мост над крошечным ручейком и пошли по грязной извилистой тропе к горстке домов с тростниковыми крышами, видневшихся впереди. Воздух в долине был густой и влажный. Цикады стрекотали в деревьях, а разноцветные стрекозы носились над рисовыми полями, отражаясь в мутных водах. Крохотные ростки риса были высажены аккуратными рядами на всех ярусах террасного поля. Еще немного, и они превратятся в бескрайние зеленые моря. Вдоль берегов медленной реки я заметила сети, которые сушились на солнце, и маленькие рыбацкие лодки. Лучи закатного солнца поблескивали в воде, а вся долина казалась жила неспешной, обособленной жизнью, позабытая остальным миром. За рисовыми полями извилистая тропа пересекалась с дорогой пошире, тянущейся вдоль самой деревни. На перекрестке стояли указатели, сбитые и подписанные вручную. И на них темнили иероглифы Кандзи. «Вы прибыли в Яматори», — гласила табличка. «Путникам здесь всегда рады». «Звучит вполне дружелюбно», — заметила Камы. «Это хороший знак. В некоторых горных деревушках страшно не любят визитеров. Терпеть не могут странников, самураев и особенно ронинов». «Почему?» — Изумленно спросила я. «Потому что ронины хватают, что хотят», — холодно пояснил Тацуми. «И крестьяне ничего не могут с этим поделать». «Самураи ничем не лучше». Парировала Камы, бросив взгляд на убийцу демонов. «Думаешь, они следуют этому идиотскому кодексу Бусидо?» С усмешкой спросил он. «Да я своими глазами видел, как самурай забрал у одного человека жену, а его самого убил, потому что тот посмел сопротивляться. Видел, как самурай отсек ребенку голову за то, что тот напугал его лошадь. «Может, я и впрямь всего лишь грязный пёс Ронин, но я, во всяком случае, не вытворяю, что в голову взбредёт, прикрывшись кодексом». «В голову взбредёт?» — тихо повторил Тацуми и покачал головой чуть ли не с жалостью. «Тот, у кого нет ни капли чести, никогда не поймет поступков того, у кого честь есть». Говорит человек с жутким светящимся мечом. Это здесь вообще ни при чём. Само собой. Ведь жуткие светящиеся мечи обычно используют только самыми невинными намерениями. А что, таких мечей несколько? Удивилась я. Я видела только один такой вот жуткий светящийся меч. Они так часто встречаются. Да, Камасан. Акамы вздохнул. «Нужно будет на досуге рассказать тебе, что такое сарказм, Юма Котян. Но не сейчас. За нами наблюдают». Я обернулась. На дороге собралась группка мужчин и женщин, преимущественно крестьян, судя по загорелой коже и простым рубашкам. Они не сводили с нас глаз. Акамы усмехнулся. Раз они уже все равно нас заметили, начал он и медленно направился к толпе. Надо бы поздороваться, что ли. Под пристальным взглядом деревенских жителей мы направились к ним. Многие из них улыбались, и кивали или кланялись нам, опуская глаза и не глядя в наши лица. Несколько мужчин о чем-то перешептывались, и лица у них были воодушевленные. Эти напряженные. Седовласая старушка, сидевшая у дверей своей хибарки, без зуба улыбнулась нам, когда мы проходили мимо, и ее глаза едва не утонули в морщинистых щеках. Маленькая девочка в желтом кимоно скакала на месте и отчаянно махала тацуми, который шел чуть позади нас сакамы. Он не обратил на малышку никакого внимания, но это не остудило ее пыл. «Казалось, все нам невероятно рады. И все же...» «Добро пожаловать, путники!» К нам с улыбкой подошел мужчина. Его лысый лоб поблёскивал от пота, а темные жидкие волосы, растущие на макушке, были стянуты в пучок на затылке. Одет он был получше остальных жителей деревни. На нем была сине-серая рубашка и черные штаны Хакама. Он шагнул вперед и отвесил нам низкий поклон, согнувшись в поясе. Добро пожаловать в Яматоре, почетные гости, поприветствовал он. Меня зовут Манзо, и я главный этой деревни. Вы к нам надолго или так? Просто мимо идете? Идем мимо, ответила я, к его заметному удивлению. Он явно ожидал, что ему ответит Такама или Тацуми. — Мы скоро двинемся дальше. Надеюсь, мы не сильно вас побеспокоим. — Но если у вас отыщется для нас комната и несколько постелей, мы будем очень благодарны, — добавил Ронин, вставший рядом со мной. Он обезоруживающе улыбнулся главе деревни и потянулся к своему поясу. — Могу заплатить за доставленные неудобства. — Заплатить? Нет, нет, нет. Мужчина энергично замотал головой и вытянул руку. И слушать о деньгах не желаю. Вы почетные гости Ематори. Какие еще неудобства? Проходите, прошу. Они, на удивление, дружелюбны, заметила Камы, когда мы вслед за головой направились по дороге к центру деревни. Жители кивали и улыбались нам, когда мы проходили мимо. Они высовывались из дверных проемов и таились между домами. А Камы помахал маленькому мальчику, наблюдавшему за нами из-за своей хибарки. И тот испуганно спрятался за стену. «Что с ними случилось, что они так самураям радуются?» «Не нравится мне это», — признался Тацуми, понизив голос. Все это странно». «Что именно? То, что люди благодушно к тебе относятся?» «Да, теперь я понимаю, что это может не на шутку бесить». Глава деревни повел нас к огромному дому, стоявшему на небольшом возвышении. У этого дома тоже была крытая тростником крыша, но его окружала деревянная веранда, и справа и слева виднелись крылья, в отличие от однокомнатных хибарок, в которых жили крестьяне. По пути я заметила старого монаха в черных одеждах с железным посохом на плечах, присевшего под деревом у дороги. Он тоже улыбнулся нам и кивнул. Я остановилась на пару секунд, отвесила ему быстрый поклон и поспешила за остальными. Акамы очень странно на меня посмотрел, когда я его нагнала, но ничего не сказал». Мы вошли в бамбуковые ворота и оказались в маленьком саду, где под длинными ветвями сосны блестел крохотный прудик, освещаемый заросшим хом фонарем. Вспомнив пруд при храме тихих ветров, я всмотрелась в воду, ожидая увидеть там карпов или упитанных золотых рыбок, беззвучно открывающих рты. Но, увы, пруд был почти пересохшим, и плавали в нем только гнилые листья. И я разочарованно поморщилась. В сумерках на меня уставилось моё отражение. Девушка с острыми пушистыми ушками и золотистыми глазами. И внутри всё сжалось. Кицуне, проговорила глава деревни, и сердце у меня заколотилось как бешеное, а живот скрутило от страха. Я повернулась к мужчине, и он нервно улыбнулся. «К нам тут последнее время лисы повадились», — пояснил он, — «тащат все, что найдут. У моих бедных рыбок не было шансов». Я с облегчением выдохнула и поспешно отошла от края пруда, надеясь, что никто не заметил в воде отражение Кицуны. «Ох, мне очень жаль. Позорная промашка, Юмака. Будь осторожнее». «Не время сейчас с рыбками играть!» Глава деревни распахнул дверь в дом. Я заметила, что она тяжелая и деревянная, вовсе не из тонкой рисовой бумаги. «А сами!» — позвал он, пока мы разувались у порога, прежде чем проследовать в дом. «У нас гости. Накрой стол еще на троих». «Что вы, не нужно?» — сказала я главе деревни, когда в дверном проеме появилась женщина средних лет в темно синем кимоно, и, ахнув, поспешила обратно. «У нас есть свои припасы». Мне вспомнилось небольшое поселение крестьян у подножия гор, неподалеку от храма Тихих Ветров. Порой они забредали к нам и просили помолиться об урожае или изгнать злых духов из их домов. Монахи всегда выполняли их просьбы — В качестве платы за услугу, принимая какие-нибудь мелочи, вроде мешочка ячменя или тощих морковок. Учитель Сао рассказывал мне, что эти люди едва сводят концы с концами. Жизнь крестьян была нелегка. Деревни голодали, потому что половину урожая риса приходилось ежегодно отправлять даймё клану земли. Таков был налог и мне совершенно не хотелось отбирать у этих людей пищу, раз я ничем не могу им помочь. Но глава деревни не желал ничего слышать. Он вновь повторил, что мы — почетные гости Яматори, и что непростительно не оказать нам должного гостеприимства. Поэтому, когда мы уселись, скрестив ноги, на плотные татами перед нами поставили лакированные подносы А потом супруга главы деревни и его дочери стали приносить нам угощение за угощением. В целом еда была простая и полезная: маринованная капуста, речные угри, запеченные в миса, чернослив и бесчисленное множество мисок чистейшего риса без единого пшеничного зернышка. По словам главы деревни, несколько крестьян настаивали собственное саке которая с огромным энтузиазмом продегустировала Акамы. Мы с Тацуми предпочли чай. Но сколько бы раз я не опустошала свою миску с рисом, передо мной, будто по волшебству, тут же появлялась другая. Я явно не справлялась с таким количеством еды. А Акамы с аппетитом ел все, что попадалось под руку. Тацуми, напротив, был очень сдержан, и сидел молча, только единожды вежливо отказавшись от предложения добавки. Сомневаясь, что он вообще притронулся бы к еде, если бы глава деревни не ел то же самое. Наконец, когда я уже так наелась, что не могла больше съесть ни зернышко, глава деревни встал из-за стола, улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Вы, наверное, очень устали после такого долгого путешествия». Произнес он, бросив взгляд в окно, за которым виднилась огромная жёлтая луна, висящая над деревьями. «Пойдёмте со мной. Я покажу, где вы будете спать». Я с трудом поднялась, чувствуя, как желудок давит на ребра и подавила зевок. «Вы очень любезны», — сказала я, и глава деревни вновь очень странно на меня посмотрел, Будто бы его опять озадачило, что за всех говорю именно я, а не молчаливый, одетый в чёрный самурай, стоящий позади. Но нам не хотелось бы вторгаться в ваш замечательный дом. О, нас это нисколько не затруднит, моя госпожа, проговорил глава деревни. У нас есть гостевой дом специально для таких случаев. Дом отдельный, и там очень тихо. «Поверьте, вас никто не потревожит». Он быстро мне улыбнулся, а две его дочери, стоя на пороге, смотрели на нас, широко распахнув глаза ты испуга. «Прошу, за мной». Мы вышли из дома через черный ход. По ту сторону бамбукового забора нас ждала небольшая толпа. Стоило нам выйти за ворота, как вперед выступила улыбающаяся девушка, которая протянула нам связку дайкона. Поклонившись, она сунула овощи мне в руки и поспешно отступила. Я даже не успела ничего сказать. А, спасибо! Едва я произнесла эти слова, как к нам подошла еще одна женщина и отдала мне целый качан капусты. А третья... Положила на растущую гору овощей три огурца. Они чуть не улетели в грязь, я едва успела их поймать. Обе женщины поклонились и быстро отошли, не обращая внимания на мои протесты. Я посмотрела на Акамы и увидела, что его тоже осаждают крестьяне. Белобородый старик повесил ему на шею тыквенную бутылку с саке, широко улыбаясь, а старушка... Возможно, его супруга сунула тростниковую корзину с сушёной рыбой. Глава деревни никак не препятствовал происходящему, так что гора еды, которую нам надавали, только росла. Крестьяне улыбались и кланялись нам, будто и впрямь были невероятно счастливы делиться своими запасами. Я заметила, что Тацуми стоял в стороне от всей этой суеты. Возможно, потому что от него исходила аура враждебности, а взгляд фиолетовых глаз предупреждал: Не трогайте меня. И все же, когда к нему подбежала маленькая девочка в поношенном кимоно и протянула слегка помятую хурму, он принял ее подарок и серьезно ей поклонился. Но затем мама девочки поспешно извиняясь, подхватила малышку на руки и унесла. Когда мы, наконец, отделились от толпы, у нас с Акамой руки были заняты едой, и я едва видела дорогу за высокой горой подарков. Оставалось надеяться, что гостевой дом недалеко. Глава деревни провел нас грязной тропой мимо полей и амбаров с рисом, больших деревянных построек на высоких сваях, помогающих избежать подтопления». Вокруг деревни на фоне неба, усыпанного звездами, темнили очертания гор. Во мраке жалобно прокричала ночная птица. Из высокой травы доносилось пение сверчков, а светлячки, будто крошечные созвездия, мерцали над полями. В таких местах обыкновенно ощущаешь полное спокойствие. Почему же тогда я чувствую себя такой уязвимой? Я оглянулась и увидела, что крестьяне разошлись, кроме одного человека — монах. Он вернулся и теперь неподвижно стоял у дороги, словно статуя. Его черные одежды слились с темнотой, но посох и широкополая шляпа поблескивали в бледном свете луны. Его лицо скрывало тень, но я чувствовала, что он следит за нами и особенно за мной. Я отвернулась и едва не врезалась в Акамы. Они вместе с главой деревни остановились посреди дороги. Я отскочила с поспешным Гомен и чуть не столкнулась с Тацуми, который вовремя отошел и даже поймал огурец, выпавший из моих рук. «Так вот», — сказал глава деревни, бросив на меня слегка раздраженный взгляд и указав толстым пальцем на тропинку. Отсюда видно гостевой дом. Дойти до него можно по этой тропе. Я взглянула из-за капустных листьев и разглядела на краю полей приземистый домик. Он был очень похож на те, что мы видели в деревне. Здесь тоже были деревянные стены, остроугольная тростниковая крыша. Сквозь оконные решетки и дверной проем лился мягкий оранжевый свет. В окне виднелся огонь, мерцавший в жаровне. Прямо за домом дорога изгибалась и уходила вниз по склону, а потом и вовсе пропадала из виду. «Там все для вас подготовлено», — сообщил глава деревни, обращаясь к какамы, и не удостаивая меня даже взглядом. «Огонь разожжён, постелено чистое белье. За домом есть ручей, если вам вдруг понадобится вода». «А если проголодаетесь, над жаровней найдете кастрюлю». «Вряд ли она нам понадобится. Я даже думать о еде не могла». Но Акама горячо поблагодарил главу деревни, который нервно улыбнулся и отвесил ему низкий поклон. «Спасибо, что почтили своим присутствием», — проговорил он, не сводя глаз с земли. «Надеюсь, вам у нас хорошо». А я Насай. Примечание. Спокойной ночи по японски. Доброй ночи. Проговорила я в ответ, и глава деревни поспешил уйти. Его силуэт все отдалялся, но что мне бросилось в глаза, так это то, что монаха, стоявшего у дороги.